Глава вторая. Свеча догорела. Только что рассвело, и мне не хотелось выходить из комнаты и беспокоить домашних, отыскивая другую свечу. Мой пятилетний брат Тэхьон, скорее всего, крепко спал, а что касается мамы, ну, я вечно избегала её, не хотела созерцать ту напряжённую неподвижность, с которой она ждала отца. Он приходил редко. предпочитая делить своё время между женой и новой любовницей. А мама не имела для него особого значения. Тихо придвигая столик к окну, я шептала свою мантру: "Я никогда не стану похожа на мать. Я не полюблю, пока не стану любима, любима как никто другой. Я вообще никем не стану, если не смогу стать первой". Я не стану, подобно матери, молча сидеть и попусту тратить время, пока жизнь проходит мимо. Я твёрдо намеревалась быть услышанной, стремилась к тому, чтобы со мной считались. Поэтому и продолжила писать письмо к командиру Сону, чёрными чернилами по светлой бумаге, мелким, аккуратным почерком. Широкие рукава чугарии я закатала, чтобы не размазывать написанное. Я написала уже четвёртую страницу, свидетельствуя о доброте моей сестры Чонсу, о её неспособности убить, и неожиданно для себя обнаружила, что всё глубже и глубже погружаюсь в прошлое. Мне снова 8 лет. И я дрожу рядом с кибаном, домом свиданий, где меня посреди зимы бросила собственная мать, считавшая, что у меня нет иного будущего, кроме как стать кисен, развлекающей мужчин артисткой. Примечание. Кибан. Дом, где работают кисэн. Артистки, развлекавшие короля и знатных господ. Конец примечания. Она велела мне ждать до тех пор, пока отвергшая меня хозяйка не передумает и не пустит внутрь. Но двери в дом оставались закрытыми, и никто за мной не пришёл. А потом рядом опустилась на корточки медсестра Чун Су и взяла моё замёрзшее лицо в свои ладони. Я инью. Такими были её первые обращённые ко мне слова. Теперь ты не одинока. И она несла меня всю дорогу до Химэнсо. Сестре Чунсу было тогда всего 18 лет, как мне сейчас. Несколько раз прервавшись, чтобы помассировать скрючившиеся пальцы, я наконец посмотрела в окно и обнаружила, что небо посветлело. У меня был выходной. Во дворце я работала через день, как и многие другие медсёстры. И потому у меня будет время поприсутствовать на допросах в отделении полиции. Их проведут сегодня, пока свидетельские показания ещё свежи. Я сделала глоток остывшего ячменного чая и написала последнюю строчку моего послания командиру Сону. Если бы вы знали её так же хорошо, как знаю я, то не сомневались бы в её невиновности. Подождав, пока чернила высохнут, я сложила письмо. Наскоро умывшись и переодевшись, я быстрым шагом вышла из дома и через полчаса очутилась перед крепостными воротами. Пока стражник изучал мой жетон, я смотрела вверх. Высоко по парапету крепости ходил кругами, одетый в красный халат солдат, и я стала гадать, что он оттуда видит и не кажется ли ему, что после столь кровавой ночи королевство стало другим. Стражник вернул мне жетон. Можешь проходить. Из его рта вылетело облачко пара. Я тут же прошла через ворота. Все мои чувства были обострены до предела. Где-то в городе всё ещё скрывался убийца. По обе стороны от меня тянулись бесконечные ряды хижин, в которых жили усталые, недоедающие люди. Облачившись в белые халаты, они курили трубки. Я посторонилась, пропуская бегущих детей. На встречу мне шли женщины с корзинами на головах и привязанными к спинам младенцами. За кем-то из них шагали дети постарше, нагруженные вязанками соломы. "Прочь с дороги", кричали слуги. "Дорогу мы ему, господину". И нужно было стоя в грязи низко кланяться благородным людям. Поэтому я свернула в переулок, в химотколь, узенькую улочку, по которой предпочитали передвигаться пешеходы вроде меня. не желавшие кланяться и потом очищать грязь от свежевыстиранной одежды. Приблизившись к отделению полиции, я снова вышла на главную дорогу и остановилась. Моё внимание привлекла толпа у стены. Трудно было не услышать висящий в воздухе шёпот, не заметить пальцы, указывающие на листы бумаги на стене. Когда униженные и притесняемые хотели, чтобы их услышали, Они вывешивали на стенах анонимные листовки. Говорить в открытую было нельзя, дело могло кончиться смертной казнью. Что здесь написано? спросил какой-то крестьянин. Не знаю, ответил другой. Я не умею читать. Никто из нас не умеет. О чём здесь сказано? Я пробралась к скоплению людей и взглянула на объявление. Оно было написано: Ханча То есть предназначалось лишь для людей благородного происхождения, для наделённых властью. Примечание. Ханча, корейское название системы письма, состоящей в основном из традиционных китайских иероглифов. Конец примечания. Но я умела читать на классическом китайском и потому сделала несколько шагов вперёд. И застыла на месте. Наследный принц убил Неожиданно толпа разделилась на несколько частей. Люди начали кричать и хватать ртом воздух. В толпу втиснулись фигуры в чёрных шляпах и чёрных халатах, размахивающие дубинками полиция. Один из полицейских так сильно пихнул меня, что у меня клацнули зубы, а сама я врезалась в стену. Но боль я не почувствовала. Так сильно потрясли меня прочитанные слова и страх в глазах полицейских, срывавших листовки. Я вжалась в стену. ногие меня не держали. Перед глазами встали тёмные покои наследного принца, покои, шептавшие об его отсутствии. Его высочество тайком покинул дворец и вернулся в него, став свидетелем резни. Наследный принц убил кого? Кого он убил? Я ворвалась в отделение полиции и увидела перед павильоном пустой стул для допрашиваемых. В центре же высокой деревянной террасы сидел командир Сон. Это был крупный старик с рыкающим голосом и седой тощей бородёнкой. Оперевшись локтем о ручку кресла, он постукивал себя пальцами по щеке и ждал. Ждала и толпа зевак, собравшаяся вокруг стула для допрашиваемых. Ты выглядишь больной. Я пешехово огляделась и встретилась взглядом с дворцовой метьстрой Инён. которую я видела рядом с местом преступления. Это была высокая и стройная молодая женщина лет двадцати пяти. Лицо её было бледным, словно освещенные луной лепестки. А может, она просто нанесла на лицо больше пудры чебун, чем обычно. Пиньон казалась женщиной хрупкой. Но когда она потянула меня в сторону, чтобы на меня не налетел проходивший мимо полицейский, я почувствовала, какие сильные у неё руки. «Ты давно здесь?» просила я сначала допроса а он давно начался уже дали показания все свидетели в том числе и члены семьи подозреваемой последнее слово она произнесла так будто тоже не верила в виновность медсестры чунсу ты считаешь моя наставница не виновна неуверенно спросила я твоя наставница она выдохнула и покачала головой я свидетельница это я сообщила о преступлении Мои брови взлетели вверх. А что ты видела? Это длинная история про Барматалана. Незадолго до конца комендантского часа я поняла вдруг, что мы его пьянчуги отсанет дома, и пошла за ним в горный дом, где он за всегда тай. Мне не хотелось, чтобы он, как обычно, спустил те небольшие деньги, что у него были, в наше голодное время. Она покачала головой. Я забрала его оттуда. Он на меня разозлился и пошёл домой один. И тут Я увидела, как по улице бежит придворная дама Анби. Она, казалось, очень чего-то боялась, всё время оглядывалась и даже не попросила помощи у патрульного. И дело кончилось тем, что она мертва, сказала я себе под нос. А полиции известно, что она была придворной дамой, а не служанкой. Да, я сказала им об этом. Её голос умолк, а взгляд помутнел, словно она мысленно вернулась в предрассветные часы. Я пошла следом за Анби, поскольку знала, что ей запрещено находиться за дворцовыми стенами. Затем я потеряла её из виду. Какое-то время я старалась её найти, но потом решила пойти домой. И тут услышала женские крики. И гён су дрожно выдохнула. Когда я пришла, всё уже стихло. Ворота были открыты, и я заглянула внутрь. Она зажала рот рукой и казалось, вот-вот упадёт в обморок. В жизни не видела ничего столь ужасного. Толпа тем временем иступлённо зашептала. Я проследила за взглядами людей и увидела медсестру Чун Су, выставленную на всеобщее обозрение. Она была не в форме и инё, а в простом белом халате. Она шагала не громче, чем падают снежные хлопья. Время замедлило свой бег. Я пыталась узнать женщину, учившую и наставлявшую меня добрую половину моей жизни — женщину, которую я обожала. Когда я была маленькой, она напоминала мне волшебницу, спустившуюся с облаков. Её глаза всегда ярко блестели, как звёзды безоблачной ночью. Но сегодня она выглядела отрешённой и зачахшей. Напряжение в воздухе росло, давило на нас, и все мы, затаив дыхание, ждали, что будет дальше. По обе стороны от медсестры Чун Су стояли два стражника, держа на готове толстые деревянные дубинки. Её же привязали к стулу для допрашиваемых. Мне хотелось закрыть глаза. Пытки в полиции были делом обычным. Настолько обычным, что королю Юн Джо даже приходилось вмешиваться в полицейские дела, чтобы предотвратить безжалостное избиение взятых под стражу людей. Его величество пытался ограничить наказание 30 ударами и ввести правило, согласно которому заключённых можно было избивать только раз в 3 дня. Но мы, низкородённые, знали, что полиция не выполняет предписания его величества и часто забивает подозреваемых до смерти. Пожалуйста, молила я небеса, защитите мить сестру Чунсу. Незадолго до окончания комендантского часа в предрассветные часы гремел с террасы голос командира Сона. Разные свидетели, как они заявляют, слышали доносящиеся из Химинсо крики. Матери двух жертв утверждают, что их дочери ушли из дома пораньше, чтобы дополнительно позаниматься со старшей медсестрой Хи-Джин, которую также обнаружили мёртвой. Он повернулся к медсестре Чонсу. «Ты говорила, что тоже отправилась в Химинсо, чтобы помочь ученицам». Да, напряжённо ответила метестра Чонсу. Это так. Ласколька. Мы часто открываем ворота для тех, кто учится на метестёр, за час до окончания комендантского часа. Значит, в 4:00 утра, в час игры? Да. Тогда почему трое твоих соседей утверждают, что видели, как ты уходишь из дома в полночь? Куда ты направилась? Домой и ты после этого не возвращалась. Метестра Чонсу помедлила с ответом. Она была очень бледна. Нет ничего преступного в том, что женщина ночью находится вне дома. И это было правдой. Женщинам разрешалось ходить по улицам во время комендантского часа. Это запрещалось только мужчинам, поскольку считалось, что ночью они представляют опасность для города. Так что мисс сестра Чунсу не совершила ничего предосудительного. Повторяю вопрос, повысил голос командир Сон. Где это была между полуночью и 4 часами утра, когда по твоим словам ты пришла в Хеминсо. Я я гуляла, ответила медсестра после довольно продолжительного молчания. Целых 4 часа? Мне надо было о многом подумать, господин. Локоть командира оставался на подлокотнике кресла, пальцы по-прежнему постукивали по щеке. Возможно, в эти часы ты планировала убийство? Возможно, встречалась со своим сообщником. У вас слишком богатое воображение, господин. Её голос задрожал, и я не понимала, что причина тому гнев или ужас. Мне незачем было их убивать. Когда мы нашли тебя, ты была вся в крови, сказал командир Сон. Твои руки пропитались ею. Если ты не виновна, скажи мне, может ли кто-нибудь подтвердить твои показания о том, что ты делала с полуночи и до 4:00 утра? Она не отрывала взгляда своих покрасневших глаз о Димли. Нет. Мить сестра Чонсу, мысленно молила я свою учительницу: "Защищайте себя. У меня не было причин убивать учениц. Мы были близкими подругами со старшей сестрой. А что касается молодой придворной дамы, то я никогда её не видела". "Ты лжёшь, Мить сестра Чонсу", прорычал командир Сон, "скрываешь что-то от полиции". заявляя, что ночью спала. Но как можно было спать, если, согласно свидетельским показаниям, вся столица слышала громкие крики? Толпа вокруг меня согласно зашептала. Полицейские осмотрели место происшествия и нашли среди прочего ягчакту. Командир жестом подозвал одного из полицейских, и тот выступил вперёд, держа длинный прямой клинок с деревянной ручкой. Это был нож для трав, и он весь был в крови. Ты не могла убить этих четырёх женщин в одиночку. Кто-то должно быть помог тебе выманить восемнадцатилетнюю придворную даму из дворца, продолжал командир Сон. Кто это был? Кто тебе помогал? Миссис Чонсу сильно сжала зубы, и они не... её голос надломился, как и моё сердце. Я никому не причинила вреда. Командир Сон подался вперёд, положив руки на колени. И теперь казалось, будто он смотрит сверху вниз на маленькую девочку. Если ты в ближайшие дни не заговоришь, если не будешь сотрудничать с нами, я прикажу стражникам бить тебя до тех пор, пока ты не свалишься с ног, пока они не раздробят тебе кости, и тихо добавил. И тогда ты начнёшь говорить. Все мерзавцы, с которыми мне приходилось иметь дело в конце концов, признаются в содеянном. От тебя зависит Как и когда сказать правду? Сознаешься добровольно или во время пыток? Какой смысл что-то вам говорить? Выпалило наконец мисс сестра Чонсу, вздёрнув подбородок. Её взгляд резал не хуже кинжала. Теперь я узнавала свою наставницу. Вы всё равно не оставите меня в живых. Тут в её глазах мелькнул страх, голос дрогнул, но она решительно сжала руки, связанные за спинкой стула. «Если люди запомнят меня, то я хочу, чтобы меня запомнили именно такой. Такой!» — повторила она с давленным голосом. О чём она говорила? У меня было великое множество вопросов, но командир Сон уже широко махнул рукой. «Уберите её с глаз моих долой!» Когда допрос закончился, я проскользнула во внутренний двор для слуг и стала высматривать знакомые лица. Кого-то, кому можно было доверить — Кому можно было бы попросить передать моё письмо к мандерусону? Я искала полицейского слугу, описывая его другим как молодого человека с хмурым взглядом, одетого как крестьянин, но удостоилась в ответ лишь косых взглядов и в конце концов обратила своё внимание на выходящую из кухни тамо. Её звали Сульби. Она училась вместе со мной в Хеминсо и, как все тамо, оказалась здесь потому, что трижды завалила экзамены. «Сульби я!» Она повернулась ко мне. На её призрачно-бледное лицо упало прядь волос. «Хён А!» — сказала она, изумлённо глядя на меня и моргая. «Поверить не могу, что мне пришлось запереть медсестру Чон Су в тюремную камеру. Ладно, кого другого, но её...» Мою грудь стеснила обжигающая боль. «Ты считаешь, она невиновна?» «Да», — шёпотом ответила Сульби. «Мы её знаем. Она не способна на такое». Я тоже так думаю. Я очень волнуюсь Хён А. У командира на неё зуб. У меня скрутило желудок. Ты о чём? Много лет тому назад моя сестра Чон Су не смогла спасти его жену и сына во время родов. И он так её и не простил. Особенно его возмутило то, что она пыталась помочь появиться на свет младенцу, имея за плечами довольно мало опыта. Но у нас у всех поначалу нет опыта. Ульби закусила нижнюю губу, а затем помотала головой. Медсестра Салгала, командир, сказала, что она опытнее, чем была на самом деле. Хотела хорошо показать себя перед одноклассницами. Но сейчас речь идёт об убийстве, выдохнула я. И командир, разумеется, не позволит дать волю своим чувствам. Он же не хочет, чтобы настоящая убийца разгуливала на свободе. А может и хочет. Мои брови полезли вверх. С какой стати? С Ульби? Вытерла влажный лоб и огляделась. Никому не говори, что я тебе это рассказала. Клянься. Я тебе доверяю. Мне всегда хотелось быть твоей подругой, ведь я видела, за что бы ты ни взялась, ты во всём достигала совершенства, прошептала она, и я заёрзала от смущения. Ты никогда не ошибаешься. Именно к этому я и стремилась в жизни никогда не ошибаться. Ведь вся моя жизнь была ошибкой. Я родилась девочкой, да ещё и вне брака. Мне нельзя было ошибаться. «Листовки развешаны по всей столице», — сказала она. И я вспомнила толпу и полицейских. В них говорится, что женщин в Хименсо убил наследный принц. Я начала задыхаться. Мне с большим трудом удавалось сохранять спокойное выражение лица. «Это не может быть правдой, конечно же», — сказала она, самым что ни на есть обычным тоном. Большинство людей за пределами дворца не знают даже, как принц выглядит, так что как они могли его узнать? Но в Хименсо была убита придворная дама, госпожа Анби, женщина из дворца, подумал я. И её смерть, разумеется, оставила за собой кровавый след, ведущий во дворец. Это явно какой-то заговор. Я уверена в этом. Сульби убеждённо кивнула, словно знала, о чём говорит. В столице вечно так. Кто-то всегда пытается одержать над кем-то верх. Может, это противник принца из партии старых? Кроме того, принцу не разрешается покидать дворец в одиночку, верно ведь? Да, шёпотом ответила я, и опустила взгляд, дабы скрыть, что принц действительно исчезал куда-то в ночь средь дней. Я прижмурила пальцы глазам и тихо выдохнула, стараясь прогнать предчувствие беды. Резня в Хюминсо пахла ужасающим королевским скандалом, способным с легкостью привести к смерти Метестри Чонсу. Я стряхнула с себя оцепенение и протянула с сульби написанное мной письмо. «Пожалуйста, сделай одолжение, отнеси это командиру Сону». «Пэк Хён!» — раздался позади меня ледяной, ужасающе знакомый голос. «Кто, что, кому должен отнести?» Глаза Сульби расширились от охватившей её паники, той же, что чувствовала и я, и когда она низко поклонилась, а потом рванула с места, мне захотелось исчезнуть вместе с ней. И я не глядя знала, чья тень накрыла меня. Это был мой отец. Человек, которого мне было запрещено называть отцом. В нашем королевстве незаконнорождённые дети принадлежат матерям, а не мужчинам, их зачавшим. Господин Син прошептала я, медленно оборачиваясь. Мой отец был облачён в тёмно-красный шёлковый халат, на голове высокая шляпа. Мне не следовало удивляться, увидев его здесь. Он служил в Министерстве юстиции, и его долгом было следить за тем, чтобы всё всюду делалось по справедливости. Я медленно отвесила поклон и замерла. Я увидел, как ты шмыгнула сюда и пошёл за тобой. Голос у него был холодный, но в нём звучал намёк на любопытство. Что ты делаешь здесь, вдали от всех? Я, мой мозг лихорадочно искал правильный ответ. Я надеялась найти кого-нибудь, кто мог бы передать письмо командиру Сону. Я хочу помочь моей сестре Чунсу, лепетала я, пытаясь предстать в его глазах преданной ученицей. Она не виновна, мой господин. У меня нет в этом ни малейших сомнений. Если бы командир знал её, то не стал бы. Крым глаза я увидела, что отец выставил вперёд руку, отдай его мне, спокойно сказал он. Я послушно протянула ему листок, стояла и слушала, как бешено колотится сердце в моей груди. Утренний холод пронизывал меня до мозга костей, пока отец внимательно читал письмо. Но я не осмеливалась даже пошевелиться, даже моргнуть. Отца я боялась больше, чем тигров. Игар может съесть меня, отец же способен разрушить самую мою душу. К тому же, в последний раз я разговаривала с ним 5 лет тому назад. Эти 5 лет я провела в ожидании, что мельком увижу его где-нибудь в столице. И действительно, иногда лица зрела родителя, либо верхом на лошади, либо в паланкине, который несли слуги, кричавшие нам прохожим, чтобы мы уступили дорогу его светлости сыну. Христиани низко кланялись ему на улицах. Я тоже подобострастно отвешивала поклоны, меня обдавало грязью из-под копыт его лошади. Отцы, подобные ему, правили королевством. Мужчины, подобные ему, определяли, кто достоин почтения, а кто нет. Наконец, отец вернул мне письмо. Я, задержав дыхание, ждала, что он скажет, согласен ли он со мной. И это не доказательство пронзили меня его слова. Командиру нужны доказательства, а написанное тобой всего лишь шквал эмоций, а письмо твоё рыхлое и неумное. Я крепко сжала письмо в руке. Не хотелось его порвать, лишь бы отец больше его не видел. Есть много гораздо более важных вещей, на которых тебе нужно сосредоточиться. Я слышал, ты стала дворцовой медсестрой. Прогнав из голоса боль, я умудрилась пробормотать: Да, мой господин. Тогда я быстренько сыграю роль твоего отца и дам тебе один совет. Лёгкий ветерок шевелил полами его халата, и они вздымались так, что становились видны кожаные ботинки. Перестань беспокоиться о судьбе митьи Стричэнсу. Она тебе не мать, не сестра. Ты не несёшь ответственность за её жизнь. Ианя отрывала глаз от Димли. Сердце болело, А желудок завязывался узлом от его слов. Ты обычная простолюдинка, но стала дворцовой меть сестрой. Для тебя это прекрасная возможность, один шанс из тысячи. Так что не вздумай отвлекаться. Не вмешивайся в политику, иначе твоё будущее окажется под угрозой. "Да", прошептала я в ответ. Отец повернулся, чтобы уйти, но внезапно остановился. Он сложил руки за спиной, и я почувствовала что его хмурый взгляд устремлён на меня. Пообещай не высовываться. Не мешай командиру делать его работу. Помни, ты всего лишь девчонка, и ничем не можешь ему помочь. Я продолжала кланяться, пока отец не ушёл. Как только он скрылся из виду, я равнодушно разорвала письмо и бросила обрывки на землю. Я жаждала быть совершенством в глазах отца. И это стремление заставляло меня смотреть на молодых аристократок как на соперниц. Именно ради этого я изучила все нужные книги. Родись я мальчиком, с лёгкостью сдала бы требуемый экзамен и поступила бы на государственную службу. Великое учение, Джун-юн, Лунь-юй, Мен-цзы. Примечание. Великое учение имеется в виду учение Конфуция. Джун-юн Учение о срединном и неизменном пути. Конфуцианский трактат заучивался наизусть людьми, сдававшими экзамены для поступления на государственную службу. Лунь Юй, главная книга конфуцианства, составленная учениками Конфуция, содержит его высказывания. Мен Цзы, китайский философ конфуцианской традиции. Конец примечания. Я и сейчас продолжала заучивать эти тексты наизусть. читала их в свободное время, пыталась наполнить ум тем знанием, что они давали, стать ими, насколько это было возможно. Я хотела стать человеком, достойным внимания отца. Но сегодня я лишь продемонстрировала ему свою ущербность. Это не доказательство, сказал он. А что же тогда доказательство? И я не намеревалась найти убийцу. Я хотела лишь, чтобы командир Сон перестал гневаться на мою наставницу. И я докажу отцу, что кое на что я способна. Я не могу ждать любви и признания. Я должна заслужить их упорным трудом. Я положила руку на створку ворот и огляделась, гадая, где тут тюрьма, то мрачное место, куда отвели мою сестру Чунсу. Она что-то знала, в этом не было никаких сомнений. Но медсестра готова была умереть ради того, чтобы известная ей правда осталась скрытой. Скрытой, по всей вероятности, даже от меня».